Глава шестая. Когда врач исчез в черной дыре муравьиного лаза, инженер подобрал его вещи, аккуратно сложенные возле алтаря, и убрал их в шкафчик. После этого инженер отправился поработать в свой кабинет, но мысль не шла. Было скучно, он и сам не заметил, как заснул. Его разбудил чернокожий парень, который принес глиняный горшок с мясом и чайник вина. «Что там в устье?» «Хорошо, вкусно!» — улыбнулся парень. «Ты меня понимаешь?» — спросил инженер. «Да», — согласился парень. «Или не понимаешь?» — спросил инженер. «Да!» — улыбнулся парень. «О, Номас!» — сказал инженер и указал ему на дверь. Поужинав в одиночестве, инженер отправился лифтом наверх. Погода сильно испортилась, от границы до двигались сплошным валом черные тучи, которые простегивали серебряными нитками яркие молнии. Дул ветер, деревья внизу кипели листвой. Зеленое свечение подступило совсем близко к берегу. Инженер вытянул руку, и на кончиках пальцев затеплились огоньки. Инженер спустился в устье проверить посты. Все было спокойно. Он прогулялся по мостику над колодцем... Ловучая платформа, сколоченная из бревен и пустых бочек, едва заметно покачивалась на невидимых волнах. Организм спал в своем загончике. Женщина из круга серебра, прожившая тут почти год и уже совершенно съехавшая с ума, ходила кругами, качая головой, как птица. Врач давно бы дал охраннику команду зайти к ней с шелковым шнуром, но недавно у него появилась идея, связанная с ее кровью и аланкийским красным сахаром. Инженер забрался в клеть и показал охраннику, что хочет спуститься. Клеть была сделана из серебристого металла предков. У инженера давно чесались руки отпилить кусочек и проделать над ним ряд флуктуаций, но, конечно, под присмотром врача это было немыслимо. Вслушиваясь в мерное гудение клети, Инженер припомнил, что во время страшных приграничных бурь, когда в небе неистовствуют молнии, а зеленое сияние начинает покалывать в кончиках пальцев, врач запрещал пользоваться лазом. Дескать, был случай, когда эмиссар прибыл на Салкти в виде орущего и брыжущего кровью бесформенного куска мяса. Если случится такое дело, то Салкти останется без врача дней на 10, не меньше». Выбравшись из клети, инженер пошел в сторону загонщика организма и вдруг замер. Перед дверью лежала белая собака врача. У него их было три — черная, белая и рыжая. Инженер до чертиков боялся всех трех. В бытность свою монахом инженер исполнял послушание на монастырской псарне и собак любил. Но эти вот звери, с которыми водил знакомство врач, являлись собаками только на вид». Однажды инженер видел, как охранник ползал на коленях под холодным взглядом рыжего пса, протягивая ему корзиночку из пальмовых листьев, в которой лежали куски сырого мяса. Охранник пытался задобрить пса, как задабривал духов океана, огненного неба и джунглей. — У меня дела, — сказал инженер негромко. Белая собака равнодушно смотрела на него. Если врач дал этой твари команду сторожить организма от всех входящих, то ему никогда внутрь не войти. Инженер с бьющимся сердцем подошел к двери и отодвинул засов. Белая собака поднялась и канула во тьму. «Значит, не караулит», — с облегчением подумал инженер. «Значит, просто гуляет или патрулирует». В загоне организма скверно пахло, сыростью и лежалой едой. Организм спал, накинув наглого одеяло. Инженер втиснулся в узковатое для него кресло и пригладил волосы. «Надо дать сигнал», — пробормотал организм. «Что, простите?» — привстал с кресла инженер. «Ракеты. Сигнальные ракеты. Железная пыль, смешанная с селитриной крошкой и черным углем. Флюктуационная реакция горения. Горение. Ракеты». Инженер с внезапной приязнью подумал, что с помощью врача и впрямь можно будет расспросить организма насчет Имантала. Имантал, громко сказал инженер. «Хватит, хватит, эй!» — сказал организм. «Головы копченые! Видовал такое?» Инженер вздрогнул и решил заглянуть к организму потом, а пока сходить в лабораторию, где его ждала толстая и любвеобильная карба — которую он считал служанкой, а она его неизвестно кем считала. Когда он забрался в клеть, в нее запрыгнула белая собака-врача, так что всю дорогу наверх инженер просидел с закрытыми глазами, чтобы не видеть эти прозрачные и равнодушные буркалы. До лаборатории он добрался пешком, Небо клубилось черными тучами, и остров салкте освещало только дьявольское сияние границы, в котором пальмы казались черными, а песок переливался, как невиданные голубые угли. Инженер зарекся в следующий раз ходить пешком, решив ездить на повозке. Сонные пыльные джунгли выглядели сейчас угрожающе, хоть самым страшным зверем в них был кокосовый краб. Обстановка дома при лаборатории в основном состояла из мебели, снятой из затонувшей где-то здесь много лет назад аланкийской фойлы. По полу были расстелены богатые ковры, чей узор местами оказался попорчен морской водой, местами черной плесенью, а кое-где и рыжими грибами на тонких ножках. Карба была отвратительной хозяйкой. Посреди передней стояла огромная клетка, похожая на птичью, в которой некоторое время жил сбитый из ружья детеныш Птеронимфуса. Инженер побродил по дому в поисках Карбы, но ее нигде не оказалось. Наконец он нашел ее на кухне, где Карба пряталась под столом с бутылкой чаги. — Опять напилась! — возмутился инженер, отбирая у нее бутылку. — Страстно! Ой, как Карба страстно! — запричитала она. — Страстно ей, — сказал инженер. — Ты ужин приготовила? — Приготовила ты ужин, — спрашиваю тебя. — Страстно, ужин, страстно. Карба тут сидеть, чагу бухать, — сказала Карба с большим чувством. — Тебе страстно? Лызай сюда, лызай! Инженер плюнул и отправился искать еду. В кухонных ящиках было пусто, в шкафчике нашлась каменная кукуруза. Инженер вспомнил, что три дня назад пил в лаборатории спирт, закусывая его вяленым мясом. Он сунул бутылку в карман и отправился через двор в лабораторию. Анзелай принял решение, и ему сразу стало легче. Уже несколько дней он ощущал в центре души какой-то дрожащий, едва заметный тонкий вихрь, трепет земли. Любой Фей знал, что его надо всячески гасить, не давать ему разрастаться. Да, если вовремя не покинуть сушу, то он окрепнет, раздастся в стороны и засосет в себя все твое существо. Но пока он слаб, надо бороться. Орден механиков ждал, что он будет сопротивляться своему естеству. Что ж, посмотрим. Время текло незаметно, его тревожил только охранник, приносивший еду. А, может быть, это был не один охранник. Анзилай, погружающийся в блаженное оцепенение, перестал об этом думать. Однажды ночью Анзилай открыл глаза и увидел напротив своей кровати большую белую собаку. Она пристально посмотрела на него, принюхалась и вдруг громко залаяла. Анзилай повернулся на другой бок и накрылся одеялом. Через три дня у инженера кончилась чага и он решил собрать самогонный аппарат. От этого занятия его отвлекла Карба, которой все еще было страстно, и она решила заняться с инженером Вампутой, чтобы как-то скоротать время шторма. А шторм был большой. Ветер стрелял в небе из пушки, молнии краили воздух, зеленые огоньки висели на всех остроконечных предметах, только дождя не было, но от этого становилось еще страшнее. Во время очередной вспышки молнии инженер, устроившийся с Карбой для вампуты на лабораторном столе, встретился глазами с белой собакой, невесть как оказавшейся у него дома, и заорал. Собака вскинула голову и залаяла, не сходя со своего места. Карба за унывным воем убежала и, надо думать, спряталась под кухонным столом. Инженер же не знал, что и думать. Налаившись, собака подбежала к инженеру, схватила его за хитон и потащила из лаборатории. Инженер пробовал сопротивляться, но собака показала ему такие зубы, что он передумал и последовал за ней. Она тащила его кустью. Больше на салкти некуда было тащить. Инженер вспомнил, что уже три дня не появлялся к оставленным на его попечение людям. Ему представилось, что, несмотря на грозу, несмотря на брошенное в лаз послание, предупреждающее об опасности, врач решился вернуться. А проклятые аборигены, оставленные без присмотра, устроили в устье пожар или потоп. И вот теперь врач рассылает во все стороны собак, чтобы сделать инженера шиворот на выворот. От таких страшных мыслей он даже припустил трусцой, хотя и страдал одышкой и колотьем в боку. Охранник у подъемника встрепенулся, увидев инженера, плюнул на сигаретный окурок, сунул его в рот, разжевал и проглотил. — Врач вернулся? — спросил инженер, пытаясь отдышаться. «Да — Да, — кивнул головой охранник. «Давно — Давно? — спросил инженер в ужасе. «Да — Да, — еще энергичнее кивнул охранник. — А когда именно? — спросил инженер. «Да — Да, — кивнул охранник. — Ты не понимаешь меня, что ли, сволочь? — Да, — рассмеялся охранник. Инженер, немного успокоившись, вошел в подъемник вместе с собакой. Они добрались до коридора, вырубленного в толще горы предками. В конце коридора собака гавкнула и посмотрела на мостик, ведущий к колодцу. Инженер взошел на мостик и взглянул вниз. Там ничего не изменилось, разве что теперь спала соседка организма. Сам же он не спал, а расхаживал по загончику. Инженер забрался в клеть и спустился к загончикам в сопровождении собаки. В центре загончика спиной к входу стоял организм. Когда инженер вошел к нему, организм повернулся и посмотрел на него сияющими от счастья глазами. "Ономас", сказал инженер, "Ономас". На щеке организма появился идеальный круг. Инженер подошел поближе и всмотрелся. Ошибки быть не могло. Это был один из признаков начавшегося трепета земли. «Дяденька, вы не видели братика?» — спросил организм. Магистр Анзилай, вы меня слышите?» — тихо спросил инженер, вглядываясь в прозрачные глаза организма. «Я от братика потерялся», — сказал организм и прыгнул в кровать. «Ляжу спать, он за мной и придет». Клетку, в которой жил птеронимфус, отчистили. Вымели перья и сухие рыбьи кости, перетащили и поставили в лабораторию. Инженер решил, что будет жить в лаборатории вместе с организмом до тех пор, пока тот совсем не свихнется под воздействием трепета земли. После того, как инженер стал называть блестящего ланкейского химика магистра Анзелая организмом, ему стало проще с ним обращаться. Он не испытывал никаких угрызений совести, решив, что организм свободное от работы время будет проводить в клетке. Организма доставили в лабораторию на повозке, которую волокли двое аборигенов. Ему очень понравилось кататься, ему очень понравились джунгли, но когда инженер завел его в лабораторию, он вдруг подобрался, ткнул пальцем в снаряженный дистиллятор и сказал «это, вот это». «Это я знаю, как называется, дяденька. Это называется колба». «Верно», — согласился инженер. «Мы с тобой будем работать, организм. Много работать». «А мне не будет плохо?» — спросил он испуганно. «Нет, тебе будет хорошо», — успокоил инженер. «Братик говорит, что мне будет плохо, — насупился организм. Братик говорит, не скажу, что». В тот день он наотрез отказался работать. Инженер попробовал с ним все подходы, какие только приходили в голову. В конце концов, организм забрался в клетку, сел на корточки и заткнул уши указательными пальцами. На следующее утро инженер, проведший бессонную ночь, открыл ящик с реактивами и стал выставлять их на лабораторный стол. Организм присел сбоку на высокий табурет и внимательно следил за его манипуляциями. Инженер отмерил в специальный тигель пять частей небесной соли, одну часть дубильного камня и десять частей селитры. Опустил в тигель длинную деревянную ложку и стал тщательно перемешивать субстанции. «Чего ты?» — спросил организм, сделанный скукой. «Хочу получить селитренную кислоту», — ответил инженер. «Ха-ха!» — сказал организм. «Ха-ха!» Инженер продолжил свою работу. Его сердце забилось в предвкушении, но он изо всех сил сдерживался, делая все неспешно, но очень уверенно. — Что ли нет у тебя олеума? — спросил организм. «Олеума — Олеума? — удивился инженер. — Да какой мне олеум в такой простой флюктуации. Организм что-то пробубнил себе под нос и быстро посмотрел на инженера. Тот продолжал вымешивать стигель. «Братик говорит, что сухой перегонкой получают селитренную кислоту от не только дурачки», — сказал организм. Инженер, не обращая на него внимания, продолжал вымешивание. Организм спрыгнул с табурета и схватил инженера за хитон. «У тебя же есть селитра и олеум, долболом!» — сказал организм. «Бери носатую колбу, всыпай селитру, добавляй по мерке олеум, потом нагревай. Реакция флюктуации описана в первом томе, страница 27». Инженер осторожно отцепил его руки от хитона и продолжил свою работу. Организм взвыл, кинулся к соседнему столу, схватил носатую колбу, попробовал ее пальцем и с криком «Мокрая дрянь!» ахнул Оппол. Тут же взял еще одну, проверил, размотал гуттаперчевую трубку, сгреб склянку, пробирки спиртовку, мигом собрал аппарат и заорал «Алеум! Алеум! Быстрее, долбалом!» Инженер улыбнулся и понял, что все у него получится. Главное только не спешить. Анзилай сидел в клетке, глядя на храпящего в кресле инженера. Его волосы поднимались над плешью из-за воздействия воздушной гальваники, так что казалось, что в кресле спит толстый черт из бабкиной сказки. Анзелай не спал уже трое суток. Братик сказал ему, что это начало конца, осталось недолго. «Ты научил его делать эту штуку, — сказал Анзелай. Какую? — Желтую, как саки. Он прям радовался, прям очень. Сгущенная селитринная кислота. — Нет, я не мог, — быстро ответил братик. — Это ты, это не я, это он и сам умел. — Нет, это все ты. Ты меня задвигаешь, а сам говорил, что с этим не водись». «Говорил, передумал, не могу сдерживаться». Инженер вдруг перестал храпеть, встал с кресла, превратившись в черный силуэт на фоне открытой лабораторной двери. Анзелай с братиком испуганно умолкли. Он почесался где-то в центре себя, шумно спустил газы и отправился на улицу. Пернул, ха ха-ха-ха», сказал Анзелай. «Что он уже умеет?» — спросил братик. «Делает ледяную баню для селитринного глюформона». «Ты непонятно говоришь», — сказал Анзилай. «Колбу в лед опускает?» — спросил братик. «Опускает», — вздохнул Анзилай. «И воняет очень». Братик замолчал. Анзилай позвал его несколько раз, но не дождался ответа. Скучно было вот так сидеть одному в ночи. Инженер вернулся с улицы, подергивая хитон, уселся в кресло, взял бутылку и побулькал. «Эй, организм!» — позвал он. «Чего?» — спросил Анзилай. — Хочешь сахару? Ну, сладенького. — Хочу, — сказал Анзилай. Получив большой кусок твердого, словно камень сахара, Анзилай с наслаждением им зачавкал. Из дома донесся призывный женский крик. Инженер поднялся с кресла, подошел к двери, а потом вернулся и задумчиво склонил голову, глядя на клетку с Анзилаем. — Организм. Ты не спишь? — спросил он. «Я это люблю», — ответил Анзелай. «А тебе одному не страшно будет?» — спросил инженер. «Страшно», — сказал вдруг братик, внезапно оттеснив Анзилая. «Не уходи, пожалуйста. Тут ходит злая притыкомка». «Чего?» — удивился инженер. «Злая притыкомка ходит вокруг клетки», — объяснил братик. «Вдруг она и в клетку залезет». «Нет, она в клетку не залезет», — успокоил инженер. «Но и ты из клетки не ногой». «Ты что ли уходишь, дяденька?» Подпустив в голос слезу, сказал братик. «Да, дяденьке надо к тетеньке. Понял? Не уходи!» Инженер подобрал бутылку чаги, вышел из лаборатории и отправился в сторону дома, откуда ухала и подвывала карба. Братик дождался, пока он скроется, а потом мигом открыл нехитрый замочек, выбрался из клетки и расправил плечи. «Притыком-ка!» — взвизгнул Анзелай. — Я ее выдумал, — ответил братик. — У нас с тобой полно работы. — И ничего не выдумал. Она мне ноги нюхает, — испуганно прошептал Анзилай, а потом съежился и умолк. Братик взялся за работу. Братику нельзя было мешать. В то утро инженер очень спешил. Ночью черные тучи пролились быстрым и злым дождем, а потом небо прояснилось. Граница Ада отползла от острова Салкти, значит, скоро жди врача, который каким-то шестым чувством находит тот самый момент, когда инженер ему меньше всего рад. Из-за спешки в подготовке к опыту он и не заметил, как организм принес и поставил на лабораторный стол большую стеклянную банку, до половины заполненную сахаром, к которому в последние дни он очень пристрастился. Опасаясь последствий, инженер использовал в совместных с организмом флюктуациях маленькие объемы веществ, но больших колб и банок в лаборатории тоже было вдостоль. Сегодня он поставил на ледяную баню самую большую колбу, чтобы получить побольше селитренного глюформона для своих экспериментов. Еще немного, и он сделает им мантал. После этого сразу в отпуск на Торичес. «Организм хочет чаю», — сказал организм. «Дяденька, можно мне наварить чаю?» «Вари, вари», — сказал инженер задумчиво. Организм стал ему практически не нужен, но инженер как-то привык к его бормотанию, ко все более редким периодом озарений, когда он за минуту перешагивал через препятствия, занимавшие у инженера часы и даже дни. Но озарения приходили все реже. организм предпочитал отсиживаться в клетке и бормотать про страшного притыкомку. Инженер возился с флуктуацией, внимательно сверяясь со своим лабораторным журналом. Краем глаза он поглядывал, как организм в стороне разжег горелку, поставил на нее свою банку с сахаром и водой, принялся аккуратно размешивать ее стеклянной палочкой. Инженер усмехнулся: играет, дитя, повторяет за старшими. Флюктуация началась, и он сосредоточил на ней все свое внимание. Где-то сбоку кипела сахарная вода, распространяя сладковатый запах. «Дяденька, можно Пипи -пи? подергал его за штанину организм. Инженер скосил глаза на отражение в колбе. На мгновение ему показалось, что глаза организма из простодушно распахнутых превратились в хитрые и пристальные. «Конечно, иди», — сказал инженер. «Не хватало тебе еще прямо тут обдудоницы. Организм выбежал из лаборатории и, потешно виляя задницей, придерживая сползающие арестантские брюки, побежал через двор. Инженер хихикнул. Смешной он, организм. Когда-то была умница, а потом что-то съехал. Какое смешное слово! обдудоница. Во рту стало приторно от клокочущей в банке сахарной воды. Почему-то инженер никогда не замечал, что сахар пахнет сладким. Инженер хихикнул и посмотрел на столбик ртутного термометра, припаянного к колбе. Температура росла. Это вроде бы что-то означало, что-то смешное. «Ржачное что-то». Инженер отвел взгляд от своей установки, попытался опереться на стол, но промахнулся рукой и чуть не упал. Из банки с сахарной водой клубами валил едва видимый стеклянистый пар. Инженер сбил банку со спиртовой горелки, она разлетелась об пол в дребезги, что вызвало у него приступ смеха. «Что-то ржачное готовилось на ледяной бане. Нет, не ржачное, а важное». Главное — собрать мысли в кучу и вспомнить. Блестящий столбик ртути достиг красной рисочки. Тут-то инженер и вспомнил. Взрывом разметало здание лаборатории и дом, в котором жил инженер. Столб огня взметнулся, кажется, до низких облаков. В лаборатории хранилось немало горючих субстанций, поэтому сразу после взрыва разгорелся мощный лесной пожар за три дня, уничтоживший джунгли от подножия города обрывистого берега безымянной речушки. На балконе, с которого Анзелай когда-то смотрел на границу ада, обнаружили половину чьей-то нижней челюсти со шматом обугленного мяса. Врач, осмотревший находку, затруднился определить, принадлежит ли найденное инженеру, но, поскольку больше ничего не удалось найти, согласился похоронить то, что нашлось. Организм добрел до берега моря, сел на камень и ощупал свое лицо. Язвы множились и очень щипали. Он сунул в рот последний кусок сахара и посмотрел на горизонт красными от многодневного недосыпа глазами. — Братик, ты здесь? — спросил Анзелай. Извини, — прошептал братик, — я больше не могу удерживаться. — А притыком-ка придет? — спросил Анзилай. — Не придет, — сказал бестелесный голос. — Пока не придет.